Глава 23. Это есть наш последний. Пассажиры солнцехода поняли концепцию стратега, управляющего охотниками, когда вдруг оказалось, что земная машина окружена хронозеркалами со всех сторон. Какое-то время Деву удавалось маневрировать, сохраняя дистанцию между шарами, неутомимо группирующимися вокруг, и кротом. Однако пришел момент, и солнцеход превратился в мечущуюся мошку, на которую со всех сторон жадно бросались летучие мыши, зеркальные шары, поглощающие энергию вещество юпитерианских недр, как гаргантюа макароны. Мыши ненамного превосходили по размерам земной аппарат, Но любое их касание могло закончиться гибелью экипажа, и Деву ничего не оставалось делать, кроме как избегать тесных дружеских объятий. «Надо прорываться», — заметил Хасит, не спуская глаз, с неровной сети черных вишен в окне дальновидения. Шары хронозеркал были близко, всего в десятки километров по радиусу. «Мы вспахали ядро Юпитера так, что на его поверхности скоро начнутся ураганы и тайфуны». Кузьма не ответил. «У нас скорость больше», — неуверенно сказала Катя. «Может, проскочим?» Кузьма молчал. «В конце концов, когда-то надо будет прорываться», — сказал Хасид тем же безразличным тоном. Кузьма молчал. «Иначе нас зажмут в угол», — хихикнула Катя. «Расстояние до ближайшего хронозеркала семь километров», — сообщил Дев. Кузьма по-прежнему молчал. «Заснул, что ли?» — не выдержала девушка. «Надо что-то делать». У нас нет другого выхода, заговорил наконец Кузьма. Таран нас не спасет. Вся надежда на маневренность Крота и на реакцию Дева. Вы готовы к смерти? В рубке стало совсем тихо. Потом Катя выбралась из кресла, подошла к креслу Ромашина. То же самое сделал Хаджи Курбан. Кузьма подумал мгновение, вылез и они обнялись. Потом также молча заняли свои места. «Деф!» — позвал Кузьма. «Мы готовы. Попробуй прорваться. Я понимаю, их слишком много, и шансы невелики, но у нас и в самом деле нет другого выхода». «Понял, командир», — ответил тоном озабоченного человека. «Сделаю все, что смогу». Солнцеход повернул, закручивая петлю в становящейся тесной сфере окружения, и вдруг прыгнул прямо навстречу ближайшей черной вишне, словно собираясь пробить ее насквозь. Дальнейшие события развернулись в течение нескольких секунд. Поскольку объект охоты сам ринулся в объятия ближайшей охотничьей собаки, командир охот-группы не стал передвигать свою стаю, лишь слегка сдвинул ряды хронозеркал за первой цепью, то есть засечатой оболочкой сферы загона. Но солнцеход и не собирался таранить шар хронозеркала. Когда до столкновения оставались какие-то две сотни метров, Около тысяч доли секунды на той скорости, какую развил Крот, он метнулся в сторону под прямым углом, не меняя скорости. Поглотители инерции сработали безотказно. Обошел 300-метровую хронояму и, врубив форсаж, скорость скачком возросла до 15 тысяч километров в секунду, с такой быстротой солнцеход еще не ходил внутри плотных планетных ядер, метнулся в щель между сферозеркалами первой цепи а потом и второй. Однако и направляющий сфера зеркала егерь не дремал. Скорость шары набирали медленнее, чем солнцеход, но их было много, и командиру охотников ничего не стоило бросить на перерез земной машине дополнительную сотню охотничьих собак. Время как бы остановилось. Солнцеход вернулся от одной черной вишни, точнее, от гигантской тыквы, от другой, третий, четвертый, нашел дыру между тремя летящими шарами и почти вырвался, но внезапно наткнулся на препятствие, которого не ожидал встретить никто. Последний шар хронозеркала лопнул, вернее, превратился в стремительно расширяющуюся плоскость, и Дев не смог миновать край этого черного пятна, несмотря на крутой вираж. «Солнцеход» срикошетировал от градиента кривизны пространства под острым углом. Пассажиры в рубке аппарата потеряли сознание от инерционного удара, превысившего защитный потенциал. Но все же коснулся края черной плоскости. Что произошло дальше, никто из экипажа «Крота» уже не увидел. «Солнцеход» не провалился в яму «Хронопетли». Его просто вывернуло в обратном направлении, будто он и в самом деле отразился от зеркала, как луч света. Дэв практически оглох и ослеп, потеряв значительную часть своих интеллектуальных функций. Скорость солнцехода резко упала, и на него хищно кинулись загонщики, собираясь заключить в черный колодец и бытия. Однако внезапно недра Юпитера передернуло судорога, и земной аппарат исчез — Напрасно искали его бестолково засуетившиеся шары хронозеркал. Объект безусловного уничтожения пропал, растаял в сверхплотном водородном льде, превратился в дым, в ничто. Кузьма очнулся сразу же, как только в рубке восстановилась нормальная гравитация. Осмотрелся, ничего не видя сквозь кровавый туман в глазах. Отмахнулся от услуг медицинского киба, предложившего какие-то лекарства. «Катя! хасид! Никто ему не ответил. Кузьма раскрыл кокон кресла, вывалился из него на колени, с трудом встал и, шатаясь, добрался до кресла девушки. В рубке вдруг объявились какие-то люди, но он не обратил на них внимания. «Катя! Очнись!» Руки соскользнули с полупрозрачных лепестков защитного кокона. Лежащая внутри подруга не пошевелилась. «Катя!» — закричал Кузьма. «Вставай! Дев раскрой кресло!» Она умерла. Раздался под сводами рубки незнакомый вибрирующий голос Инка. «Не может быть!» — Кузьма замолотил кулаками по упругим лепесткам. «Катя, очнись! Отключи систему, Дэв! Быстро ее в медицинский отсек!» «Успокойся!» — раздался сзади еще один голос. «Отойди на минутку!» Чьи-то руки легли на плечи Кузьмы, он обернулся, слепой от горя и отчаяния. На него смотрели три пары глаз, принадлежащих незнакомой хрупкой девушке, парню и лысому старику со светящимися ледяными глазами. К -к «Кто вы?» «Отойди на минутку», — повторил парень. Он кого-то смутно напоминал. Кузьма вытер лицо тыльной стороной ладони, выпрямился. «Как вы здесь оказались?» «Все объяснения потом». Кузьма отступил. «Ламка, посмотри, что с ней!» «Смотрю, смотрю!» — прозвучал из воздуха чей-то ворчливый голос. С потолка на людей просыпалась струйка снежных искорок. Сами собой расслабились и опали помертвевшие лепестки катиного кокона. Потом собрался в гармошку конусовидный шлем, открывая бледное с синими тенями под глазами и заострившимся носом лицо девушки. Кузьма вскрикнул, бросился к ней. Какая-то сила остановила его. Он ударился всем телом о невидимую преграду, раскинул руки. Молодой человек взял его под руку, оттащил назад. «Подождите немного, вы ничем ей не поможете. Ламка, что ты молчишь?» Возле кресла Кати проявился колеблющийся призрак кота, перетекающий в призрак девушки и вслед затем в смутную тень седого мужчины. Призрак оформился в плотную фигуру, но пропал. «Ничего хорошего», — раздался из воздуха знакомый мужской голос. «У нее разорвана сердечная сумка». Кузьма изумленно ахнул, но тут ему стало плохо, и он мягко опустился на пол, не видя, что вокруг захлопотали нежданные гости. «Что с ним?» — осведомился фон Хорст, подойдя ближе. «Сердечный приступ!» — отозвался Ламка. «У них у всех повреждены сердечные клапаны от резкого скачка давления крови!» «Их надо срочно в реанимацию!» — буркнул Артем, склонившись над своим параллельным отцом, который еще не стал отцом. «Я попробую подлечить их!» «Ты же...» — Кузьма хотел сказать, — негуманно сдержался. «Я, конечно, совсем не врач!» — седой собеседник появился вновь. «Однако немного разбираюсь в человеческой физиологии!» Приходилось в свое время постигать азы биологической конструкции человека. Ламка бросил взгляд на зариму. Девушка смутилась. Он мне помогал, еду синтезировал. Артем выпрямился. Екатерина будет жить. Седой призрак ламки расплылся дымком, растаял. Из воздуха прилетел его ставший тонким и ломким голос. Не знаю. Раскрылся кокон соседнего кресла. На гостей из-под лобья глянул зеленый от пережитого сердечного приступа Хасид Хаджи Курбан. «Спасатели?» Артем и фон Хорст обменялись короткими взглядами. Филипп Ромашин, сидевший до этого момента на корточках возле сына, поднялся. «Вы?» — изменился в лице Хасид. «Какими судьбами?» «Я опоздал», — тихо произнес Филипп. Появись мы на минуту раньше...» Никто не знал, что здесь происходит. Мрачно сверкнул глазами Селим, хотя в принципе можно было догадаться, что с ними. Кивнул на друзей Хасид. Нечто вроде инфаркта. Лицо полковника сделалось мучнисто бледным. Он с усилием выпростался из кресла, прислушался к своим ощущениям. На лбу выступили капли пота. Ханалала. Черт, никогда ничего не болело. «Вы коснулись разворачивающегося хронозеркала», — сказал Артем. «Ламка еле успел нейтрализовать горловину мертвой хронодыры». «Какой? Эти хронозеркала мертвяки. Назад они выпустили бы одни трупы». «Мы так и подумали. С обычными хронозеркалами охотиться за нами нет смысла». «Ну, почему же?» — хмуро возразил фон Хорст. «Вы застряли бы внутри зеркала на какое-то время, и охотники успели бы окружить шар» а потом расстрелять вас в упор. Разве, кроме шаров, за вами никто не гонялся? «Каракатицы», — Хасид заметил взгляды собеседников, добавил, — «это местные пограничные корабли. У них есть оружие, с которым наша защита не справляется. Вот они бы вас и накрыли, хотя мертвяки лучше». Лежащий навзничь Кузьма зашевелился, открыл глаза. Хасит наклонился над ним, но сил не хватило, и он опустился на колени. Филипп присел рядом на корточки. Дед, проговорил Кузьма, едва слышно. Там, Катя, лежи, тебе нельзя двигаться. Катя, настойчиво повторил Кузьма, поднимая голову и ища глазами кресло девушки. Заметил Артема, замер. Артем приблизился. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. «Я тебя где-то видел». «В зеркале», — кивнул Артем серьезно. «Я сын Кузьмы Ромашина, родившегося в другой ветви Вселенной». «Не понял». «Потом объясним». Филиппы и Хасид помогли внуку сесть. «Мы перенесем тебя в медотсек». «Не надо». Кузьма вцепился в руку друга, с трудом встал, поковылял к креслу Кати, по-прежнему не подающий признаков жизни. «Она... умерла?» «Нет», — ответил невидимый Ламка. «Она в коме. Я подлатал ее сердце, но моих знаний не хватает, чтобы произвести качественное лечение. Нужны какие-то реанимационные мероприятия». «В таком случае мы возвращаемся», — твердо сказал Филипп. «Одну минуту», — сказал Селим. «Ламка, сколько она может продержаться в таком состоянии?» «Я понизил температуру тела и могу контролировать жизненно важные функции несколько часов. Тогда у меня предложение». Давайте уничтожим этот гребаный завод хронозеркал над Юпитером и вернемся. «Не стоит рисковать», — начал Филипп. Ламка сделает это без нашего вмешательства». «Попробую», — ответил гиперпатерицкий робот вежливо. «Хотя понадобится пара часов для анализа ситуации». «Подождем?» — Селим посмотрел на мужчин. Те, в свою очередь, обратили взоры на Кузьму, прижавшегося к Кате. «Я за возвращение». Тихо проговорила Зарима, состраданием глядя на будущего отца ее мужа. «Нет», — невнятно произнес Кузьма. Все замерли. «Полковник прав. Завод надо уничтожить. Иначе он и дальше будет посылать в галактику шары убийцы. Этот беспредел надо остановить». «Жду приказаний», — лаконично сказал Ламка.